Цель морфемного анализа – установить все морфемы слова и определить его грамматические признаки и орфографию. Первое. Разбор слова по составу начинается с установления его точного значения и принадлежности к части речи. Если известно значение слова и часть речи, которое оно принадлежит, следует установить. Изменяется это слово или сохраняет свой состав неизменным. Если слово склоняется, спрягается или изменяется по родам, нужно найти его окончание и для инфинитива формообразующий апекс, и тем самым наметить границу основы. Когда установлена основа, определяет её характер, то есть выясняет – Относится она к разряду «непроизводных» или производной будет. Для слов «неизменяемых» они лишены окончания. Анализ слова начинается с определения характера основы. 239-я страница. Рассмотрим морфемный состав слова «просто» в трёх предложениях. Решение этой задачи «очень просто». Говорил он спокойно и просто «отдохни, ты устал, просто». В первом случае «просто» – это краткое прилагательное, слово изменяемое. Его следует сопоставить с формами прилагательного мужского и женского рода. Директор – просто в обращении, задача крайне проста. Следовательно, прилагательное «просто» – члениться. делится на окончание «о» и непроизводную основу «прост». Во втором случае «просто» – говорил он спокойно и «просто» – это наречие. Слово неизменяемое. Весь состав слова представляет собой основу. Вот эту основу следует также сопоставить с родственными словами и формами этого же слова. У наречия «просто» есть форма сравнительной степени, проще, с чередованием в корне. Кроме того, наречие как часть речи обозначает признак признака. Следовательно, является производным от качественного прилагательного. В наречии нет окончания, поэтому его основа членится на непроизводную основу «прост» и слово образовательный суффикс о. Основа наречия просто производная, так как она произведена от прилагательного простой. В третьем случае. Отдохни просто устала. Слово просто усилительная частица. Как слово «служебная часть» речи, оно не соотносится с родственными словами. У него нет признаков изменяемости. Все служебные слова – предлоги, союзы, частицы – это слова с непроизводной основы, корневые, следовательно. Основа слова просто – непроизводная. Второй этап анализа – характеристика морфема. производного слова. Анализ производной основы должен проводиться с привлечением родственных слов и их форм. Полезно результаты анализа сопоставлять с анализом того слова образовательного типа того же. Попытаемся установить морфемный состав слова проигрыватель. Значение слова хорошо известно это название приспособления для проигрывания Звуковой записи. Проигрыватель – имя существительное, слово склоняемое. А есть ли у этого слова окончание? Решение этого вопроса основывается на сопоставлении с формами косвенных падежей. Проигрывателя – нет. Подошёл к проигрывателю, доволен проигрывателем. Отсутствие окончания в именительном падеже проигрыватель – это значимое отсутствие, которое определяется понятием нулевое окончание. Если отрицать в именительном падеже единственного числа нулевое окончание, следует считать, существительное проигрыватель неосклоняемо. Проигрыватель – основа слова, её следует признать производной. так как с ней соотносятся родственные слова «проигрывать», проигрывания «проигрывание», проигрывание. – это 240-ая страница. По соотношению с глаголом «проигрывать», отделив формообразующий аффикс «т» с мягким знаком и сравнив основу существительного и глагола, выделим словообразующий суффикс «т» со значением действующего предмета. Сбрасывать, например, сбрасыватель. Сравнив остаток основы существительного проигрыва с родственным глаголом совершенного вида «проиграть», выделим формообразующий суффикс несовершенного вида «ыва», затем остаток основы «проиграть», Сопоставим с глаголом «играть» на основании сравнения «отделим» словообразовательную приставку «про» со значением «заполнять время определенным действием». Оставшаяся морфема «игр» не допускает дальнейшего членения без потери смысла. Следовательно, это непроизводная основа или корень. Запишем морфемный состав существительного «про», «игр», «ыва», «тель». После установления корня слова рекомендуется привести примеры его употребления в других родственных словах, чтобы избежать выделения частей слова, невоспроизводимых в других словах. «Игра», «играть», «проиграть». Морфемный анализ слова – это простейшая характеристика строения слова. Он должен быть дополнен словообразовательным анализом. Задача такого анализа – установить с помощью каких словообразовательных средств, каким способом образовано данное слово. Словообразовательному анализу подвергаются слова только с производными основами. Следует помнить, что основы слов типа «кума», «отбор», «синь» производны и по значению, и по форме. Например, в результате морфемного анализа установлено, что основа существительного проигрывателя – производная. Теперь нужно установить производящую основу. Существительный проигрыватель, как и все слова этого типа, прерывать – прерыватель, сбрасывать – сбрасыватель соотносится по значению с глаголом «проигрывать». Основа глагола «проигрывать» – «проигрыва» полностью вошла в существительный проигрыватель. Суффикс «тель» Вместе с нулевым окончанием оформляет уже новое слово, как существительное мужского рода первого склонения. Следовательно, существительное проигрыватель образовано от глагола «проигрывать» с помощью суффикса «тели», выполняющего словообразовательную функцию. Способ образования слова – апексальный.